Я вам писал и теперь повторяю. Я не могу с вами жить». Юлия посмотрела на мужа. «Что ж, вы хотите меня прогнать?» «Не прогнать, а предоставить вам полную свободу. Вы можете сейчас же ехать куда вам угодно». «Вы этого не можете сделать. Я ваша жена. Вы должны меня содержать. Я вас обеспечу, дам вам содержание». Но жить с вами не хочу. Ах, Боже мой, как вы меня испугали. Я очень рада. Сделайте милость, только обеспечьте меня. Я это знал, и потому прошу вас сейчас же уехать. Что такое? Я сейчас вас прошу выехать из моего дома. Куда же я поеду? Куда угодно. Что ж, ты с ума сошел или пьян? Я не сошел с ума и не пьян. Но повторяю вам, что вы должны сию же секунду оставить меня. Деньги и все ваши вещи собраны. Смотри, что выдумал. Я думала, что он так говорит. Ах ты дрянь! Вы можете брониться сколько вам угодно, потому что такой женщине все прилично. Какая же я, по вашему мнению, развратная и бесстыдная». «Так вот же тебе за это!» — скрикнула Юлия и плюнула на мужа. Павел побледнел и затрясся. «Послушай, глупая женщина, я добр, но могу быть и бешен!» Глаза его горели, на губах показалась пена. Юлия отскочила и упала на кресло. «Он меня убьет! Люди, люди, он меня убьет!» Прибежало несколько человек — Но Павел был уже в зале и, схватив себя за волосы, как полоумный, прижался к косяку. «Я не могу с ним жить. Он меня убьет сегодня же ночью. Где мои вещи? Подайте их сюда. Я сейчас еду. Женился насильно, да еще убить хочет. Я завтра же к папеньке напишу письмо. Если б я даже любила Бахтиярова, что ж такое? Не тебя же любить. Благородный человек скрыл бы». «Велите заложить лошадей, я сейчас еду, а завтра напишу папеньке письмо, бумагу подам и вытребую себе следующую часть». «Вы будете получать и без бумаги приличное от меня содержание», — отвечал Павел из залы. Юлия надела шляпку, забрала свои вещи и вместе с горничной куда-то уехала. Но через полчаса она явилась. И в этот раз уже едва вошла в залу. Горничная вела ее под руку. Войдя в гостиную, Юлия приостановилась и, вырвавшись из рук служанки, совершенно без чувств упала на пол. Павел, услышав стук, вошел в гостиную и увидел Юлию почти мертвую на полу. Служанка бросилась принести спирт и позвать прочих, чтобы поднять барыню. Бешметев на этот раз решительно не обеспокоился обмороком жены и возвратился к себе в комнату. Юлия пришла в себя, но истерическое состояние еще продолжалось. Она плакала на взрыт, и несмотря на то, что стоны ее доходили до ожесточенного супруга, он не только не пришел с ней помириться, но, напротив, послал к ней горничную, и велел спросить ее, когда она его оставит. Служанка не решалась передать этого барыне. Но Павел написал жене записку, в которой прямо просил ее выехать из его дома. Юлия на это отвечала ему словесно, что он дурак, что она на зло ему нарочно не поедет, и что если он хочет, так пусть сам убирается вон. Этим объяснением Кончился роковой для моих супругов день.